Второе. Гора Рашмар говорила на каком-то неведомом языке. Гора в Южной Дакоте, знаменитая высеченными на ее склоне изображениями четырех выдающихся американских президентов. Это было первое, что заметил Бейкер. А второе, что из гранитных глаз исходил зловещий красный луч, который притягивал вертолет к скале. Борясь с из-под контроля машиной, Бейкер закричал, а Джордж Вашингтон принялся нашептывать непристойности на мертвых языках. Когда Бейкер проснулся, голос спокойного президента еще звучал в его голове. Бейкер резко выпрямился за столом. На промокашке перед ним собралась слюна, которая протянулась нитью, когда он поднял голову. Он прислушался. Ругань доносилась из коридора. От твари в смотровой номер шесть. Еще не вполне понимая, что происходит, Бейкер заморгал. Он всегда испытывал некоторое замешательство, когда просыпался, особенно если ему виделся сюрреалистический кошмар, совсем как сейчас. Он огляделся, осознавая знакомую обстановку. Порядок провормотал он. Опасности нет, и рассмеялся. Байкер сидел у себя в кабинете в полумиле под комплексом хейвенбрук А над ним были врата ада, открытые нараспашку. И он помог повернуть ключ. Помещение после трех месяцев без уборки сильно напоминало поля сражений в Афганистане. Тут и там стояли грязные керамические кружки, покрытые окаменелыми остатками кофе. Всюду были разбросаны бумаги, книги, диаграммы, В одном углу виднелась мусорная корзина, давным-давно переполненная, отчего содержимое вываливалось на пол. В другом — темное пятно, где аквариум протекал на ковер. Посмотрев на пятно, Бейкер содрогнулся. Это Пауэлл предложил поэкспериментировать с аквариумом. На тот момент им не хватало образцов, и все исследования сводились лишь к домыслам, не подкрепленным реальной практикой. Они заперлись втроем, Пауэлл, Хардинг и Бейкер, в своей части комплекса, когда остальные сотрудники, те немногие, кто еще оставались на рабочих местах, все-таки сбежали. Собравшись в кабинете Бейкера, они обсудили свое безвыходное положение и прикинули, насколько безопасно подниматься на поверхность, ведь они так и не получили сообщения, которого им велели дожидаться и которым их должны были уведомить о том, что наверху все чистое. Пауэлл предложил сначала просто в шутку попробовать поставить опыты на драгоценных тропических рыбках Бейкера. Но смех и шутки быстро сменились научной серьезностью, когда Бейкер ответил согласен Они выловили одного из пестрых питомцев и с холодной отстраненностью проследили за тем, как рыбка забилась, жадно глотая удушающий кислород. Бейкер держал ее на ладони, пока та не перестала трепетать» после чего вернул в аквариум, где она тут же всплыла на поверхность, как и подобало всякой мертвой рыбе. То есть повела себя удивительно и удручающе нормально. Но не прошло и десяти минут. В это время остальные ученые уже в десятый раз пересматривали запись своей игры в общей комнате, как рыбка снова заплавала. Бейкер поначалу замечал всплески воды в аквариуме лишь смутно. Все его внимание захватывал пасьян, с которым он раскладывал на столе. Лишь когда всплески стали громче, он поднял голову. Вода покраснела. Между яркой галькой и пластмассовым замком разливались алые облачка. Мертвая рыба систематически преследовала и пожирала своих собратьев. Сперва Бейкер мог лишь изумленно таращиться на аквариум, а затем, спохватившись, бросился, сломя голову по пустому коридору и задыхаясь, ворвался в общую комнату. Когда все увалились в кабинет, бойня уже закончилась. За считанные минуты, что потребовались Бейкеру на то, чтобы позвать остальных, рыбка убила в аквариуме все живое. Теперь там плавлят только внутренности до чешуйки. «Господи Боже!» — ахнул Хардинг. «Господь Бог тут ни при чем!» — выпалил Бейкер и указал пальцем на аквариум. «Это люди, Стивен! Это мы!» Хардинг молча смотрел на него и бесшумно шевелил губами точно рыба. Паул сидел в углу и тихонько плакал. Мертвая рыба заметила ученых и, перестав двигаться, с явным презрением уставилась на них. Бейкер разумился. «Рыба!» проявляла несомненные признаки интеллекта. — Только посмотрите! Она изучает нас так же, как мы ее! — Что мы наделали? — сквозь всхлипы пробормотал Пауэлл. — Господи, мать его Иисусе! Что мы наделали? — А ну, соберись, Пауэлл! — оборвал его Хардинг. — Нам нужно наблюдать за этой рыбой и выяснить все подробности, если хотим вернуть. Его замечание прервалось очередным всплеском. Рыбка заметалась по аквариуму, поднимаясь со дна ила, затеняя им обзор. Вскоре она исчезла, скрытая клубящим с облаком крови, экскрементов и слизи. «Возьмите — Возьмите кто-нибудь камеру! — крикнул Бейкер. — Нам нужно это заснять! Но прежде чем они успели спохватиться, весь столик, на котором стоял аквариум, пришел в движение. Вода перелилась через край, по стенкам потекли алые ручейки, рыбка отплыла назад, а потом... Потом снова рванула, врезавшись в переднюю стенку. Она атаковала снова и снова, не обращая внимания на повреждения, которые наносила сама себя. Бейкер видел расчетливую злонамеренность в ее мертвых глазах. По стеклу паутиной расползлась сеть трещин. Столик опрокинулся и тяжело рухнул на пол. Стекло разбилось, осыпав их блестящими осколками. На них полетели брызги солоноватой воды. Рыбка плюхнулась на ковер и стала ползти к ним, сдвинув книги в сторону. Бейкер запрыгнул на стол, тогда как Хардинг отступил в коридор. павел упал, вскрикнув и вцепившись в ковер, а существо тем временем нем сокращала расстояние между ними. Поверх испуганных воплей Пауэлла Бейкер слышал звуки, которые, приближаясь к протянутым ногам ученого, издавал рыба. Рыбка говорила, что именно он понять не мог, но он видел явные признаки того, что животное имитировало разумную речь. Тварь метнулась к паху Пауэлла. Когда она коснулась его брюк, он взвизгнул. Бейкер соскочил на пол, чтобы швырнуть в рыбу монитор. Он наносил по ней удар за ударом, пока от существа не осталось лишь вязкое пятно среди осколков стекла и пластмассы. Он даже не замечал, что кричит, пока не почувствовал руку Хардинга у себя на плече. Тогда они переглянулись и непомерная чудовищность того, на что они обрекли этот мир, обрушилась на них со всей мощью. В ту же ночь Пауэлл вскрыл себе вены столовым ножом, который взял в буфете. Его нашли через несколько минут, когда заглянули, чтобы дать успокоительное, но было уже поздно. Нож был тупой. Однако он проделал свою работу хоть и грубо, но основательно и быстро истек кровью бейкер отвернулся от пятна на ковре и закрыл глаза затем медленно провел рукой по сидеющим волосам и тихо заплакал В смотровой номер шесть тварь продолжал разглагольствовать через каждые несколько слов переключаясь на новые и новые языки Бекер покопался в переполненной пепельнице, нашел недокуренную сигарету, так и всхрипывая, поднес к ободранному окорку зажигалку и нажал на кнопку. Ничего не произошло. Огня не было, ни искорки. Ближайшая жидкость, которую он мог ее заправить, находилась в полумели над ним, в мире, который теперь принадлежал мертвецам. Он швырнул бесполезную зажигалку через весь кабинет, и та угодила в стеклянную рамку на стене. Газета с такой гордостью, выставленная под ней, выпорхнула на пол. Бейкер устало подошел к стене и смахнул с листов осколки. Отряхнув газету, он разразился смехом. Это была статья, которая вышла несколько месяцев назад. Ускоритель ядерных частиц стал причиной разногласий. Автор Джефф Уиттмен, Associated Press. Новейший ускоритель ядерных частиц, собранный в сердце Пенсильвании для воссоздания большого взрыва, вызвал протесты во всем мире. Различные группы активистов, физиков с международными именами, политиков и просто сторонники теорий заговора наперебой угрожали им судебным преследованием. Все они опасались пагубных, неизгладимых последствий для окружающей среды. Кое-кто даже предполагал, что ускоритель создаст на земле черную дыру — вызовет электромагнитное возмущение внутри Вселенной и даже разрушит саму ткань пространства и времени. Хевенбрукские национальные лаборатории, ХНЛ, считались широкой общественностью одним из ведущих исследовательских центров, находящихся под контролем правительства США. Однако, по мнению ряда конспирологов, они являлись аналогом знаменитой «Зоны 51». Какие только городские легенды не породила их лаборатория, начиная от потерпевших крушение летающих тарелок, заканчивая загадочным военизированным формированием, обретающим совместным черного вегвами. Место обитания мистических персонажей в сериале «Твин Пикс», находящиеся в иной реальности и открывающиеся только в строго определенное время. Чтобы доказать взволнованной общественности справедливость инопланетных теорий, руководство лабораторного комплекса потратило 10 лет и 995 миллионов долларов на строительство релятивистского коллайдера тяжелых ионов РКТИ в Хеллертауне, Пенсильвания, неподалеку от границы штата Нью-Джерси. Проект создал сотни рабочих мест в экономически неблагополучном регионе, но это не смягчило его противников. Они неумолимо требовали его закрытия. Однако, несмотря на протесты, в прошлую пятницу было успешно проведено испытание ускорителя. По информации близких к проекту источников, ожидалось, что первые ядерные столкновения внутри устройства произойдут уже в этом месяце. Вместе с тем, на прошлой неделе доктор Стивен Хардинг, исполнительный директор Хевенбрукской лаборатории, поручил создать комитет, куда вошли ученые-физики, которые выяснит, способен ли проект привести к каким-либо катастрофическим последствиям для нашего мира. Согласно заявлению пресс-секретаря проекта, комитет был создан, чтобы успокоить общественность. Однако другой источник сообщил, что решение Хардинга было обусловлено предостережением одного из ведущих мировых физиков. По словам последнего, существовал небольшой, но реальный риск того, что машина обладает способностью создать страпельки — новый тип материи, состоящий из субатомных частиц, известных как «странные кварки». Задача комитета — изучить вероятность того, что эти самые страпельки, если они образуются, начнут цепную реакцию, которая превратит все, с чем они соприкоснутся, в странную материю. Ученые полагают, что это действительно может привести к катастрофе. Также комитет рассмотрит менее вероятную альтернативу — соударяющиеся частицы достигнут такой плотности, что образуют внутри центра небольшую черную дыру. В космосе черные дыры образуются в результате коллапса массивных звезд или газового облака, образующего центральную часть галактики, и генерируют сильные гравитационные поля, засасывающие окружающую их материю. И будто все вышесказанное не внушает достаточных опасений, Некоторые конспирологи утверждают, что высокая плотность, образованная сталкивающимися частицами внутри РКТИ, теоретически могла бы разрушить барьер между нашим и другими измерениями. Официальные лица в ответ на подобные предположения лишь усмехаются и заявляют, что процесс полностью безопасен. «Ускоритель поместят атомы золота, после чего они, избавившись от внешних электронов, будут закачаны в одну из двух круглых трубок протяженностью в 4,2 мили, находящихся в составе основной части устройства». Затем с помощью мощных магнитов эти атомы разгонятся до 99,9% скорости света и будут двигаться в противоположных направлениях с целью усилить силу столкновения. Когда атомы соударятся, то образуются крошечные фаерболлы сверхплотной материи. По словам исследователей Аркатрии, в данных условиях атомные ядра испарятся в плазму еще меньших частиц, известных как кварки и глюоны. Затем эта плазма по мере охлаждения испустит дождь из других частиц, среди которых должны появиться так называемые «странные» кварки. Эти частицы уже обнаруживали в других ядерных ускорителях, но они всегда были прикреплены к другим частицам. Теперь же официальные представители заявляют, что РКТИ, будучи самым мощным подобным устройством из когда-либо построенных, способен создать одиночные странные кварки впервые со времен зарождения Вселенной. И такая возможность приводит причастных к проекту ученых в восторг, хотя разделяют его, похоже, не все. Представитель Хайнелл Тимоти Пауэлл подтвердил, что высказываемые протестующими опасения действительно обсуждались. Уильям Бейкер, профессор ядерной физики, научный руководитель проекта, на пресс-конференции заявил, что угроза аварии бесконечно мала, однако Хейвенбрук обязан заблаговременно ее оценить, чем и намеревается заняться в ближайшее время. «Конечно, всех нас волнует самый главный вопрос», — сообщил он. «Не исчезнет ли наша планета в секунду? Не превратится ли в черную дыру? Или, может быть, не порвется ли ткань пространства и времени?» Спешу вас заверить, мы не допускаем даже отдаленной вероятности подобных событий. Это не очередная серия «Звездного пути». Тут все по-настоящему». «Наша миссия сугубо научна. Мы не стремимся, как вы говорите, проделать дыры в иные измерения. Мы стремимся лучше узнать Вселенную и наше место в ней. И хотя я с уважением отношусь к тем опасениям, которые сейчас высказываются, но риск, прямо говоря, настолько мал, что его даже не стоит рассматривать». Бейкер смял газету в кулаке. Дальше по коридору, в звуконепроницаемой комнате, укрепленной железобетоном в 12 дюймов толщиной, мертвое существо, некогда бывшее Тимоти паулом кричало что-то по-шумерски. Оно умело пользоваться системой громкой связи и рассылало проклятия по громкоговорителям. Каждый звук эхом разносился по пустому подземному комплексу и поднимался вверх к столь же мертвому миру над ним. Эти дикие крики заглушили рыдание Бейкера. Бейкер вытер глаза. На столе перед ним стоял магнитофон. Он был древний, как и сам ученый. Массивное устройство, использующее старые компакт-кассеты, не способное записывать информацию в цифровом формате. Бейкер вздохнул, нажал кнопку записи и включил внутреннюю связь. павел начал он ты меня слышишь труп павла неподвижно лежал в углу комнаты затем существо подняло голову и уставилось на стекло бейкер увидел в его взгляде осознанность ужасающую осознанность и что то еще привет билл проскрипел мертвец скользнув тускло серым языком по шелушащимся губам как делишки Бейкер принялся что-то поспешно царапать у себя в блокноте. «Существо в смотровой номер шесть не было Тимоти павлом Он знал это из предыдущих исследований. И тем не менее оно его узнавало». Бейкер ничего ему не ответил, лишь магнитофон тихонько шипел. «Язык проглотил, малыш Билли». «Как ты себя чувствуешь, Тимоти?» «Если честно, то на части разваливаюсь, Билл. Может, все-таки принесешь мне что-нибудь поесть?» «Ты голодный? Как насчет супа? Был сезон голубых крабов, пока... пока это не началось. На кухне еще осталось немного крабового супа. Я заморозил. Не хочу суп. Как насчет твоей руки? Или метра другого? Кишок? А обычную еду?» «Не можешь есть?» «Ты моя еда. Не хочешь зайти ко мне?» Бейкер, и ужасом, завороженно проследил за тем, как зомби, прошаркал к окну и сел с таким видом, будто приходился ученому сокамерником. Затем прижался разлагающимся лицом к стеклу и растянул губы в улыбке. Стекло не запотело, как это бывает от дыхания. Существо спокойно произнесло что-то на языке, который Бейкер не смог даже определить. И он сомневался, что его определил бы и сам Пауэлл. «Кто ты такой?» — спросил Бейкер. «Ты знаешь, кто я?» «Тимоти Пауэлл, заместитель руководителя программы РКТИ Хейвенбрукской лаборатории. Я же твой приятель, Амиго. Ты чего, малыш Билли?» так не говори, что у тебя посттравматическая амнезия. — Ты лжешь, — уверенно заявил Бейкер. — Доктор Пауэлл никогда не назвал бы меня малышом Билли. А значит, ты не Тимоти Пауэлл. Существо сорвало с бедра кусочек отслоившейся кожи. В обнаженной ране извивался червь. Зомби вытащил его, оценил на свету, а потом сунул извивающееся угощение себе в рот. Почерневшие зубы сжались и на лице твари отразилось удовольствие. Бейкер отвернулся. «Ну что ты?» — проговорил зомби. «Ты мне не веришь. Помнишь, когда мы с тобой, Уэстон, взяли недельный отпуск и махнули в Колорадо? Жили в домике доктора Скеллеса, Уэстон, Спаркер, бачили. Уэстон поймал здоровенного судака, а ты только разве что простудился». Труп с ухмылкой прижал распухшую руку к окну. Бейкер присмотрелся к обручальному кольцу Павла. Потускневшее золото глубоко впилось в похожий на сосиску палец. Рваные раны, оставшиеся после самоубийцы, разошлись вширь, обнажили хрящи и сухожилия. Когда зомби убрал руку, на стекле осталось жирное пятно. «Кто ты такой?» — снова спросил Бейкер, стараясь не дрогнуть голосом. «Кто ты на самом деле? Ты и правда Тимоти Пауэлл?» «Обб!» — ответило существо ртом Пауэлла. «Это твое имя или просто то, чем ты называешься?» «Обб!» — «Об повторила она «А ты?» «Билл!» «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» «От того, кого ты называешь». Тимоти Паулом существо постучало пальцем себе по виску. «Он много чего хорошего мне оставил в вкусненького. Ты знал, что он частенько ходил к проституткам? Вот его жена вряд ли...» — Я не очень понимаю, как это он платил им, чтобы они сношали его дел. Да, труп хихикнул, потом кашлянул, заплевав в стекло кусочками собственных внутренностей. — Правда? — Бейкер стиснул зубы. — И как именно ты это узнал? — Это знание здесь, со мной. Они все здесь, только бери доставай. В основном от них никакого толку. Но у вас, людей, всегда так. Все это массовое сознание, которое ничего не стоит, человечество так мало достигло за отпущенное ему время. Он, наверное, очень разочарован в своем творении. Кто? Он. Я не буду называть его имени. Ты завешива богом. Я зову жестоким предателем, разрушителем, тем, кто... Неважно. Мы не будем об этом говорить. Его день еще придет. Я немало об этом думал, пока сидел там. — А где это там? Что это за место, в котором ты находился? существо не ответило. Вместо ответа оно принялось слизывать красное пятно со стекла. «Пауэлл!» — опухшие и потрескавшиеся губы размазали по окну кровь. Бейкер попробовал еще раз. «Оп!» — и на этот раз был удостоен ответа. Зомби с улыбкой откинулся назад. «Я голоден!» — простонал он, и его ухмылка стала шире. «Голоден!» — сказал Бейкер серым холодным стенам. Я и не замечал, что сам так проголодался. Он открыл банку печеных бобов, следуя скорее инстинкту, чем желанию, но едва попробовав, стал есть жадно, наслаждаясь их острым вкусом. Он бы с удовольствием съел и гамбургер, но огромный морозильник был занят, а Беккер не хотел туда заходить. Там лежал Хардинг с аккуратной дырой в голове. У него случился сердечный приступ через день после самоубийства Пауэлла и последовавшего за этим помещением его ожившего труппа в камеру. Бейкер проткнул ему голову ледорубом, отчаянно желая, чтобы для этого ужасного случая у него был с собой пистолет. Но все оружие исчезло вместе с солдатами, бросившими свои посты. Тишина в пустом буфете действовала на нервы. Бейкеру хотелось с кем-нибудь поговорить, с кем-нибудь, кроме того, кто называл себя Обом. Возвращаясь по коридору к своему кабинету, Бейкер гулко стучал ботинками по зеленому кафелю. Он наслаждался издаваемым шумом. Свет замерцал, потускнел и снова загорелся ярче. Электричество пусть и медленно, но иссякало. За последние несколько дней свет заметно ослаб бейкер не знал, работает ли комплекс еще на общих ресурсах или перешел на собственные резервы. Каково будет в этом коридоре, когда здесь станет совершенно темно, еще и с той тварью поблизости? Байкер тяжело уселся за стол. Стул протестующий застонал. К его удивлению, за время кризиса он набрал несколько фунтов, по-видимому, от недостатка физических упражнений, вычеркнутых из дневного распорядка. Теперь его дни состояли из бесконечно однообразных исследований, а ночи, если это действительно были ночи, ведь различать время суток он не мог, проходили в беспокойном сне и попытках сбежать от настойчивых сюрреалистичных кошмаров. Он откинулся на спинку стула, положил ноги на стол и включил магнитофон. Хотя и не биолог, но, будучи ученым, наблюдал в субъекте поразительную перемену. Свет замигал, и Бейкер сделал паузу, а потом продолжил. Субъект, ранее бывший Тимоти Паулом, является не просто ожившим мертвым телом. На самом деле, пусть я и не могу этого доказать, сознание, которым обладает труп Пауэлла, это сознание совершенно другого существа, а не того человека, которого я знал. И это сознание контролирует тело Пауэлла. Труп моего знакомого, умершего несколько дней назад, во многих отношениях функционирует как живое существо. Прежде всего он ищет пищу, особенно в виде человеческой плоти. Я не знаю наверняка, но у меня сложилось мнение, что это имеет ключевое значение для выживания его вида. Я могу ошибаться, но если судить по записям, которые прислали нам из Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, моя гипотеза подтверждается. Только следующую запись агентства, конечно, пришлет мне не скоро. Бейкер издал нервный смешок, который сменился приступом кашля. Отдышавшись, он продолжил. «Прошу прощения. Мускулатура субъекта, похоже, во всех отношениях приспособлена к э, омертвялости. Хотя имеет место явное разложение, похоже, оно не оказывает на организм пагубного действия. Хотя оно не оказывало бы такого действия даже в том случае, если бы субъект был мертв в привычном нам смысле слова». Все-таки разложение — это только часть естественного процесса, который протекает после смерти. Но в данном случае, в случае Паула, учитывая возвращение субъекта к жизни, можно предположить, что на функционирование его организма скорее пагубно бы подействовало более сильное разложение. Однако пока наблюдения этого не показали. Опять же, я не могу не подчеркнуть, что моя квалификация совершенно не позволяет мне делать такие выводы, но... Похоже, что конечности, пауэлла, кожа и даже жизненно важные органы, такие как легкие сердце не имеют никакого отношения к функционированию субъекта. Единственный орган, без которого труп, вероятно, не может функционировать, — это мозг. Бейкер сделал паузу, возвращая в памяти звук, раздавшийся, когда ледоруб вбивался в мозг Хардинга. Затем, содрогнувшись, сглотнул ком в горле, сделал вдох и продолжил. Субъект выражает желание отведать человеческой плоти. И хотя сам я не наблюдал, чтобы этот субъект ел, я видел записи о предыдущих субъектах. Те записи будто бы наводили на мысль, что плоть, которую едят эти существа, не проходит через их пищеварительную систему, а вместо этого усваивается в результате какого-то пока неизвестного нам процесса, после чего пища преобразуется в... «В этот момент погас свет». Бейкер, задержав дыхание, остался сидеть в темноте. слышен был только тихий механический скрип внутри магнитофона и удары его сердца. Один, другой. Потом свет зажегся вновь, и Бейкер с удивлением осознал, что плачет. «Когда вы едите?» — спросил Бейкер по внутренней связи. «Почему не съедаете все тело целиком? Почему так много оставляете?» «Потому что многие из наших братьев ждут своего часа, чтобы прийти», — ответил Об. Его скрипучий голос звучал так возмущенно, будто зомби был раздражен тем, что ученый спрашивал такие очевидные вещи. «Им бы это понравилось — прождать целую вечность и вернуться из пустоты, только чтобы вселиться в существо, не способное даже двигаться». «Туловище без рук и ног, просто мешок плоти, который валяется и ничего не делает. Это все равно, что сбежать из одной тюрьмы и попасть в другую. Конечно, мы пробыли в пустоте так долго, что иногда наших братьев заносят. Они приходят в бешенство». «Мы, сикизм, ненавидим вас со всей отпущенной нам силой. И это так приятно, разрывать вас в клочья». Бейкер помолчал, припоминая, как мертвая рыбка уничтожила своих сородичей. «Расскажи мне еще о том месте, откуда вы пришли. О том, что ты называешь пустотой». «Ничего я тебе не расскажу», — отрезал лоб. «Мне нужно наблюдать за собратьями. Я голоден. Отпусти меня, и я тебя не трону. Отвечай на мои вопросы, и я тебя покормлю!» — Бейкер постарался не выдать дрожжи в голосе. «Ты играешь в опасную игру, умник!» Не думай, что я ради того, чтобы освободиться, боюсь повредить эту оболочку, которую ты знал, как Павла. Я легко найду другую, если будет надо. Это стекло пули непробиваемо, а стены железобетонные. И поэтому мне еще легче разрушить это тело, сбежать и насытиться. Оп усмехнулся. Я повторяю свое предложение. Отвечай на вопросы, и я тебя покормлю. Дурак ты! Я жажду не плоти. Мне нужна месть. Боюсь, это невозможно. Ты должен понимать, что главное здесь я. на твоя раса больше не главная. Сикизм унаследовал эту землю, как и было предсказано. Мы вольны бродить по ней снова, как когда-то давным-давно. Вы уже бывали здесь раньше? Были. До вас. Мы вообще были одними из тех, кто был здесь до того, как возникла эта вселенная. Почему человечество никогда не сталкивалось с вашей расой? — Потому что есть правила, ограничения, и есть кое-кто-кто -кто выступил против нас и помог нам попасть в пустоту. — Расскажи мне про эту пустоту! — не унимался Бейкер. — Хорошо, существо выдохнуло зловонный воздух из гниющих легких... Бейкер был только рад, что не почувствовал запах со своей стороны стекла. — Но в виду, профессор, ваш век завершился. Мы — ваши наследники. Пустота — Пустота! — начал Бейкер. — Там холодно! — проревел лоб. Вдруг бросившись к окну, изрядив кулаком Пауэлла по стеклу, Бейкер отскочил назад. — Холодно! Потому что он жесток! Он знает, что лед приносит больше боли, чем огонь. Я жил там на многие века, запертый вместе с моими братьями, властеринами Элиума и Терафима. Он отправил нас туда и сгнал в промерзлые пустоши». «И мы бессильные наблюдали, как вы тут суетились, будто муравьи плодились размножались, купаясь в его равнодушной любви. Мы ждали, мы были терпеливы и, не теряя бдительность, таились на пороге. А ты, умник, вместе со своим приятелем дал нам путь к спасению. Как ваши тела становятся нам храмами, вы стали нашими вратами» существо снова ударило в стекло бейкер поморщился показалось бы небьющемуся стеклу спиралью пробежала небольшая трещинка кулак павла получил при этом явное повреждение но бы это похоже не заботило свет снова замигал а сейчас моя очередь задавать вопросы умник оп усмехнулся думаешь когда вы умрете «То попадете в рай?» «Я? Я верю, что после всего этого что-то существует. Но что именно, не знаю. Некоторые, да, называют в раем». «О, да, после всего этого правда что-то существует. Но в рай вы не попадете. Вы попадете в то место, которое он приготовил специально для вас?» и тогда ваши тела будут принадлежать нам. Мы — ваши хозяева. Демоны, вас вот как вы привыкли нас называть, джинны». «Монстры! Благодаря нам, сикизм, вы слагаете свои легенды. Вот почему вы до сих пор боитесь темноты. Мы управляем вашей плотью, Бейкер, и мы долго ждали момента, когда, наконец, вселимся в вас». Оп, снова стукнул по стеклу. Трещина стала шире, по поверхности потянулись паути подобные линии. Рука, которая прежде принадлежала доктору Тимоти паулу которая когда-то держала бокал мартини, размахивала клюшкой для гольфа и ловко управлялась с панелью РКТИ, теперь превратилась в таран из гниющего мяса. Бейкер отпрянул, когда мертвые пальцы раскроились, явив зазубренную кость, которая поцарапала стекло изнутри. «Я выйду на волю!» — проревел лоб. «Я поведу своих братьев, и мы опустошим эту планету! А когда сделаем это, перейдем к следующей!» Бейкер выбежал из комнаты. Он зажал уши руками, но это было бесполезно. Крики оба преследовали его в коридоре, гремя из громкоговорителей. «Мы — эстекизм! Мы ждали, пока сможем завладеть вами! И теперь вы у нас в руках! Идёни! Ангстатриматус дуаба парентерес! Мы — оп-эп-ап-япу! Нас больше, чем самих звёзд! Нас больше бесконечности!» Бейкер услышал, как разбил стекло Мгновение спустя погас свет, погрузив весь комплекс во тьму. Громкоговоритель тоже выключился. Внезапно наступившая тишина в некотором смысле пугала даже сильнее, чем вопли оба, а потом раздался новый звук — шаркающие шаги. «Я чую!» — Твой запах, умник! — Беккер съежился в коридоре, в ужасе прислушиваясь, как зомби ковылял вслед за ним. А свет все не зажигался.